Короткие рассказы для детей. История, сто Куропатка садится на яйца, которых не снесла. Таков приобретающий богатство неправдою. Книга пророка Иеремии, 17 глава, одиннадцатый стих. Наш мальчик-пастушок не открыл своей тайны. Когда он узнал, что перед ним стоит сын короля, он снял с головы шапку и сказал почтительно, «Я рад вас видеть, высокопочтенный принц, но гнездо я не могу вам показать, хотя бы вы были сам король». Принц рассердился и сказал, что он никогда еще не видел такого упрямца и придворного поразила необыкновенная твердость мальчугана. «Мальчик, скажи же нам, — попросил он, — почему ты не хочешь или не можешь показать нам гнездо? Тогда мы оставим тебя в покое и пойдем дальше». «Это я могу сказать», — обрадовался пастушок. «Михаэль, который пасет там на горе, показал мне это гнездышко». Ему я твердо обещал никому не показывать его. «Это другое дело», — сказал придворный. И тут он захотел испытать твердость маленького пастушка. «Посмотри, это золото будет твоим, если ты покажешь нам гнездо. Не обязательно говорить твоему Михаэлю, что ты показал нам его, и мы, конечно, не расскажем ему об этом». «Нет», — возразил мальчик. «Тогда я был бы ничтожным обманщиком, а я этого не хочу. Будет знать об этом Михаэль или нет, мне все равно. Что пользы мне, если весь мир не будет знать об этом, а Бог на небе будет знать, что я плохой и скверный человек?» Мальчик даже при этом сплюнул на землю. «Может быть, ты не знаешь, сколько стоит этот кусочек золота?» — спросил придворный. «Если его разменять на медные монеты, то все они не поместятся в твою соломенную шляпу, и понадобится вторая шляпа». Мальчик в раздумье посмотрел на золото и подумал о своем бедном отце, который, конечно, сильно обрадовался бы, если бы он принес ему так много денег. Но потом он закричал, «Нет, нет, отойдите от меня!» И, как будто испугавшись своей резкости, добавил немного мягче, «Простите меня, господин, но ваши слова звучали, как слова искусителя в пустыне, который сказал Иисусу, «Все богатства я отдам тебе!» Короче, Я обещал Михаэлю никому не показывать этого гнездышка. А честный человек верен своему слову. И Иисус Христос сказал, что верный в малом, верен и во многом. До свидания. Он резко повернулся и ушел. Завтра, дети, мы узнаем, что было дальше. В Библии записаны такие слова. Бывает, друг более привязанный, нежели брат. Если речь идет о самом, казалось бы, незначительном, о птичьем гнездышке, нужно твердо сдерживать слово, данное другу. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь помог нам быть верными и в малом, и в большом.